Глава 17. Убить весь город из-за предсказания, выследить всех жителей и уничтожить из-за страха перед будущим, на который они подписались, развязав войну. И после всего еще понадеялись, что из уверства в Гязи не станут серии шагов на дорожке судьбоносного пути. Сволочи! Какие же они сволочи! И скоты. Подстегиваемая злостью, я долго и с удовольствием выбивала ковры, затем отдраила пол на кухне, а потом замесила тесто. Время неумолимо приблизилось к вечеру. Я думала сделать медовик или сметанник, но как-то само собой получилось тесто для лапши. Тугое, как моя мысль, и тяжелое, как прошлое с уросом. Я раскатывал его в тонкие пласты, вымещая остаточную злость и свербящую ненависть. Руки двигались, скалка скользила. Хран, сидящий возле печи, был тих и печален. Время от времени вздыхал, повторяя «Мне конец, мне точно конец». Зла отвернул венец силы, Энвага сообщила о моем состоянии семье, Тора выдала в давнее нарушение богу Адо. Стоящая семейка, стоящая. Я ему сочувствовала, я его жалела, глубоко в душе, очень глубоко и тихо, потому что меня занимало совсем иное. Почему Гоммиру начала ломать при упоминании Вильгельма и его обещания, а мне при словах о свадьбе короля? Что значит сорок глотков темного золота? Где находятся те врата? Чем объясняется срок в 22 года и почему Адо не мог отказаться от Дани? «Да что бы их всех!» «Чего ругаешься?» Неслышно объявившийся в кухне крылатый гилд чуть не получил скалкой в лоб. «У вас вроде бы все хорошо!» Прошипел он, перехватив мое оружие у самого своего носа. «Или я ошибся?» «Не ошибся». «Охран где?» «Не сказали, если он с тобой, то я могу уйти с поста». Тут взгляд кровопийцы скользнул по печи и остановился. Состояние демона его тоже напугало. «Так Инвага не шутил?» «Как видишь», — ответила я, — «потому что демоняка остался на своем месте скорбим, молчалив и нелюдим». «А куда ты пойдешь?» — спросила, вынимая скалку из его когтистых лап. «На переговоры», — туманно ответил он. Наклонился, быстро поцеловал щеку с просьбой. «Хран, открой переход!» — отбыл под челчок демонических пальцев. Магический полог заменявший кухне две стены и угол, открывал прекрасный вид на двор и то, как Гилт отогнал детей под крышу горчевни, дождался, когда снег растает в огромной черной дыре, свистнул и сиганул в подземные чертоги. Вслед за ним с неба спикировали еще двадцать теней и кто-то, нервно дергающийся, в хватке кровопийц. Дыра закрылась, дети вернулись, с печалью посмотрели на опустевший двор. Перебрались ближе к навесу с лошадьми и уже через пять минут стали лепить огромного снежного крота. Я тоже решила сменить направление. Быстро нарезала лапшу, поставила ее сушиться и взялась за мясо. Отбивала его методично в тонкий пласт, чтобы в зубах не застревала, и специями пропиталась насквозь. И настолько увлеклась, представляя урца на месте отбивной, что не услышала, как в Волгово явился азд. «Торра! Я вернулся! Хран! Я сочувствую!» Хлопнул он дверью и, не снимая оборота, прошел на кухню. «Ну как вы тут здравствуете?» «Скорее сдверствуем», — ответила я, с трудом удержав молоток и острое желание им швырнуться. «Попридержи свою волчицу, я с новостями». Мохнатый верзила лапой ухватил одну из заготовленных отбивных, бросил на противень печи и обернулся ко мне. Ланега я доставил к Эмми. Тот уже осмотрелся и проявил себя. Он переделал кареты в сани так что детвора теперь с свитерком С Алисией Тюрри я пообщался по пути сюда, от мужа она теперь не отходит и напрочь забыла, как вопить. В смысле ты ее напугал? Клятвенно пообещал сменить Эваноса, если тот полезет петлю. А Эванос уже пытался, испугалась я. Неужели нам нужно было раньше отправить к ним баньше? В окно кареты лес в дымоход лес в воздуховод лес думаю, до петли недолго осталось. Алисия решила так же. Двуликий перевернул отбивную и, не дав ей прожариться, сразу запихнул пасть. Далее логово посетил, вас увидел, теперь отбываю. А куда именно? Меня несколько покоробила мысль, что он сейчас устремится к Янсу. На затянувшиеся переговоры ответил Двуликий и чмокнул меня в лоб. Хран, переход за мной, закрой. И вновь демон выплыл из горьких раздумий, щелкнул пальцами раз, щелкнул второй. а в итоге со вздохом хлопнул в ладони. Дыра во дворе открылась, пропустила азда и закрылась, вспыхнув по периметру огнем. После мяса я взялась за пироги. Где-то между вторым и третьим Тим и Зои прибежали на обед. Между одиннадцатым и пятнадцатым в кухню спустился наш вояка. Видя состояние, он ни о чем не спросил, приготовил чай, взял соленья к отбивным и ушел. Я пекла уже двадцать второй пирог с мясной начинкой, когда поймала себя на очередном прогоне вопросов и жалкой попытке ответить на них. Почему Гоммиру начало ломать при упоминании Вильгельма его обещания, а не при словах о свадьбе короля? Потому что обещание Вильгельма напугало ее сильнее. Что значит 40 глотков темного золота? Возможно то, что есть и менее ценное светлое золото. Где находились те врата? В легендах тарийцев некогда сирых детей равнин, Все герои из Казани ради встречи с богами отправлялись в горы, вероятно, врата на высоте. Чем объясняется срок в 22 года? Временным промежутком между чудесами. И почему Адо не мог отказаться от Дани? Потому что в ней нечто важное для него? Но что? Он бог войны, любитель рисковых побед, хитрых стратегий и бравых сердец. Его законы простые и прямолинейны. Не воюй со слабым противником, не ешь врага своего, не оставляй трупы за собой. Последние два пункта более похожи на предостережение от поветрия заразы, что уже не раз и не два выкашивали воинственный народ. Храмы Адо малочислены, открыты и бедны в отделке. Они и выглядят до невозможного просто. Гранитная круглая стена в четыре человеческих роста, ни потолка, ни крыши. Сквозной проход, пол покрыт незатухающими горячими углями. В середине чаша с вечным огнем. От входа до нее 22 столбика ступеньки. И столько же от нее до выхода. Согласно поверью, если желаешь быть услышанным, ты должен вступить в огонь и выйти через вторую дверь. Стоит ли говорить, что истерты лишь первые 22 ступеньки, словно тарийцы приходили погреть руки у пламенеющей чаши, а затем возвращались домой, чтобы рассказать о своем путешествии. У Ада был всего один праздник в году и одна причуда. Он сурьмил головы своих любимцев и покрывал их тела напылением из бронзы. Смутно уловив дельную мысль, я нахмурилась и вздохнула. Нет. Проще думать о том, почему Тороп сказал, что старийцы пришли с магами, по проверенным тропам. Аталик Дори писал возлюбленной Соне о туманах, трещинах и обвалах. Воины их разведывательного отряда умирали в пути по одному. На момент пересечения реки Ибрис из сорока тарийцев осталось девять, включая Дори. И он еще удивлялся, за каким демоном их отправили в эти горы. Тора, пирог горит, хран сбил меня смысле Получил полотенцем по и согласился. Ладно, достану сам. Так-так, пусть потом строки писем изменились, я все же хорошо их запомнила, потому что реки Ибрис в наших горах нет и никогда не было. Зато она имелась в легендах Тарии. Кипенно-белая река, очищающая от скверны распахивающие врата. Врата! Скалка выпала из моих рук, гулка прокатилась по столу и упала на пол. Плата, кости, лес, жертвенник, река, открывающая врата. «Если у Храны и Адо одно плата на двоих, я буду долго смеяться». «Что ты шепчешь?» — попросил демон. «Сорок тарийцев, как сорок глотков, и цель дойти во что бы ты ни стало». «Что б тебя? Они несли кровавую дань, Адо!» «Нет, не так. Инвага и его отряд были данью». Закончила я безумную мысль и сама себе не поверила. «Но ведущая говорила о темном золоте. Торика». Я не ответила, я попыталась вспомнить воинов отряда тех восьмерых выживших тарийцев, которые с Сато-Суо должны сейчас медленно добираться домой. Что у них было одинакового? Конечно, я их не рассматривала и вовсе смотреть не хотела. Но после купания именно я им вино с дурманом разнесла. Ну же, ну, вспоминай. И как удар молнии видения, воины отряда все как один были темноволосые. Все. Все они были перевертышами альбиносами. или альбиносами наоборот. Ошеломленная своей догадкой, я оглянулась, теперь совсем иначе подмечая детали творящегося вокруг настоящего. Огонь в печи, храна с бурчанием загружающего в ее нутро новые пироги, корочка коричневого, особо поджаренного, детский смех за окном, ложки на стене, узор на зависях, блеск крана, сияние тарелок в шкафу и пылинки муки, что взвились вверх от моего движения. И следом еще одно озарение. Тоже был темноволосым, пока не потерял свое первое имя, Тал. А ведь гамира любит его как собственного сына. Чтоб меня. Сорвав фартук, я устремилась наверх, преодолела лестницу, коридор. Ворвалась в спальню торопа без стука. Хотя он был. Дверь стукнулась о стену так, что даже бессознательная гамира распахнула глаза. Сорок глотков. Сорок счастливчиков богов. Ваш брат Вильгельм пообещал принести в дань богу вашего племянника Талика Инвага -Дори. Мальчишке было неполных пять лет. Вы души в нем не чаяли и, скорее всего, сорвали первый обряд. В глазах от волнения все поплыло, но я заставила себя продолжать. Вот почему они ждали новое открытие врат. Вот почему вас лишили воспоминаний. Вот почему все эти годы держали при дворе. Ну же, отвечайте, я права?» Почти прохрипела она и коснулась собственных волос. «Меня держали потому, что я тоже счастливица и не представляла более ценности для короля». Всего лишь признание, всего лишь прикосновение, всего лишь миг откровения, и в комнате вновь поднялся ветер. Облетел пространство, обласкал зажмурившуюся тарийку и исчез. Ее волосы мягкими прядями опали на худые плечи. Мягкими и белоснежными. гамира Дори, некогда любимица богов, не просто потеряла удачу и темный окрас, как талик Дори. Она посидела. При этом и брови, и ресницы остались черными, а глаза получили лазоревую прозрачность. «А ей идет», — заметили дети, объявившиеся рядом со мной. «Ага», — согласился демон. «Хран, и ты тут? А кто следит за пирогами?» Бузя, — ответил он, глянув на крота в руках Зои, спросил. «Бузя, проследи». Крот умчался, я вздохнула, а свекресса вспомнила, что она та еще медам. Сдулась из щеки упавшую прятку и уставилась на нашего вояку, который все это время держал ее за руку. «Что это? Что, -то? что ты себе позволяешь?» «А, точно, совсем забыл, что ты ничего не вспомнишь». С видимым сожалением он очень аккуратно опустил ее руку, поправил одеяло и отступил. «Ты меня лапал?» Сделала Тарийка невероятный вывод и обозлилась. «Ты! Вдовийский ошметок подножной грязи!» Окончание ее обличительной речи потолнуло смехи Торопа, который и не подумал напомнить о выстреле из арбалета и ударе охотничьим ножом. Нет, он вдруг раскинул руки и заявил. «Мрак и бесы, как же я соскучился по тебе такой!» «Что значит соскучился?» «Что значит по тебе такой?» вспыхнула она и откинула одеяло, намереваясь стать и продолжить скандал. «Я не позволяла с собой так разговаривать!» Вояка, всегда готовый к бою, расплылся в широкой улыбке. Теплый и незащищенный, открыто выражающий то, что Тарийка не заслужила и, по-моему, никогда не заслужит. Пусть не пытается, временный глава рода против. И только я решила вмешаться, мой названный отец шепнул, я сам разберусь. Пришлось спешно увести детей их рано, подальше от схватки двух ненавистников, которая бурно началась и подозрительно быстро завершилась, мы даже до лестницы не дошли. Стало слишком тихо, заметила Зоя, он ее душит. Вариантов много больше одного, но если поймает на подглядывании, намылить шею, напомнил Тим, это да. Маленькая демоница потерла носик, посмотрела на меня на горного и улыбнулась. — Ну, мы пойдем. — Идите спать. Время уже позднее. — начала капризить она, но я осталась неумолима. — Не старайся зря. Тора призвала волчицу, буркнул Тим с сожалением и потянул малышку прочь. Мы с демоном спустились в кухню. Услышав наши шаги, крот перестал вглядываться в печное нутро, вытянулся в струнку, взяв деревянную лопатку на изготовку и тихо свистнул «Свободен», — бросила я. Хран с мученическим вздохом забрал лопатку, как эстафету у сбежавшего Бузи. Пошел к печи. «Ты тоже свободен, горный. Я готовить больше не хочу». Выдохлась, — хмыкнул он и посмотрел на часы. «Ну, наконец-то. Да, и рук уже не чувствую. Спрячь, пожалуйста, все по шкафам, я потом как-нибудь закончу». Пообещала я и прилипла к стене, небезосновательно боясь, что если сяду, то не встану. Хран не только убрал тесто и начинку, спрятал готовые пироги в шкаф. Вытер от муки и теста стол, он еще и чай заварил. Поставил чашку ароматного напитка передо мной. Сам сел на прежнее место у пяти долго смотрел в сторону, не решаясь первым заговорить. — Все еще думаешь о том, что я, Инвага и Злат злонамеренно подставили тебя, и мы друг друга стоим? — Есть такое, — ответил тихо. Я продолжила подпирать сохранившуюся в кухне стенку. Потерла ноющую спину, боль в которой только сейчас начала ощущать. сцепила руки перед собой и смежила веки. Под ними появились цветные круги и всполохи света, признак тотальной усталости. «А я задумалась о невероятных поворотах судьбы», — прошептала Тихо. «Например, если адой действительно не мог отказаться от Дани, то, спасая Талика, ты спас и его божественную шкуру. Не придит исповинный к богу войны, он бы так и не узнал о Дани 40 глотков темного золота». Сказала и усмехнулась. Я все понять не могла, почему Адо согласился сменить войну на охоту. Да он просто узнал, что его пытается облапошить. У милости ведь? Неожиданно поправил меня старческий голос. Тора, сохраняй хоть каплю уважения, догадливая наша. Вы? Я пораженно уставилась на объявившуюся в кухне Сато Сува или сатоадо Что вернее, он криво улыбнулся мне и вроде как пригрозил. — И не заставляй меня жалеть о том, что я сохранил твою память. — Что вы здесь делаете? — спросила, справившись с первым шоком. — Жду, когда вы созреете и заглянете на переговоры, зашедшие в тупик. Вопрос «зачем?» чуть не слетел с моих губ, но старик продолжил. — Твой бывший явился в усадьбу. Бьет твоего нынешнего мужа и его друзей. Он потер щеку с наливающимся красным отеком. — Сильно бьет, хочу заметить, и давно. — Как вы это позволили? Вы же бог. «Скованный телом и возможностями мага», — сообщил он и сихидничал. «Может, поторопишься?» Хотелось вопросить, а как же неутолимая жажда боя? Но тут кухню ворвался встревоженный Бузя. Он увеличивался на бегу, сдвинув лапой стол, задел Сатуадо носом и, быстро развернувшись, оказался за моей спиной. Пронзительно зазвенело лопнул магический полог в печи потух огонь. Звякнули тарелки». Меня обдало холодным дыханием зимы, а след за ним и неприятным удивлением. Возле посудного шкафа появился тариц чей образ приходил ко мне в кошмарах. Виделся в толпе, напоминало тяжелым, грязным и горьким. Ранее напоминал. Сейчас я уже не ощущала волны удушливого страха и даже брови не поняла. Спасибо за твой подарок, Монок. Тора, отзовись, прохрипел рот и мне стало холоднее в разы. Все-таки нашел. Силен. Присвистнул саду и опять потер скулу. Не нашел. Это усиленный магический слепок, разосланный во все места ее недавнего пребывания. Хран подошел ко мне ближе. Тора, чтобы не случилось, не называй его по имени. Да легко, пообещала я, едва не нарушила слова. Тора, неверная дрянь! Твоя шавка испортила мой ковер! Ура бросил к своим ногам изломанное окровавленное тело. Не хочешь песика похоронить? Северный? Я опознала оборотня по лоскутам одежды, в которой он был, прежде чем сбежал играть шпиона. Рукой закрыла себе рот, чтобы не закричать от ужаса. Узнала. Какая досада. Я был уверен, что поправил его морду. Двулики получил пинок, а я вопрос. «Тора, где ты?» «Где ты?» «Отзовись». «Подай голос. Назови меня по имени, и я услышу. Обещаю, сам к тебе приду или прилечу». он усмехнулся хочу рассказать столько всего интересного а еще больше хочу узнать куда сбежал предатель маног представляешь этот сучи портрах скрыл свои силы от хозяина и не делился падаль но я его найду я теперь столько всего могу он медленно пошел на меня переступил через северного и в отражении с слепка попала чья то рука кусок без рукавки Упы я признала только по лысой голове и татуировкам, залитым кровью до боли закусила губу. Могу проходить сквозь стены усадьбы Дори, не потревожив охранки. Под ногами мрази плавились огромные куски великолепной мозаики хола, коей я совсем недавно восхищалась. Разбитые зеркала, еще вчера отражавшие богатство, теперь показывали разруху, огромные дыры в стенах и полу. И тела, много изломанных тел, крылатых и мохнатых. Я зажмурилась, сжимая зубы и остолбенела. Вместо спасительной темноты увидев чудовище с хвостом и шипами на загривке. Его черные каменные лапы переходили в мощное тело, состоящее из лавовых потоков. Тупоносая морда держалась на короткой шее. Тяжелая нижняя челюсть при каждом слове выдвигалась вперед, а узкий, намекающий на отсутствие мозга лоб, морщился от сложных мыслей. Казалось, внутренняя сущность Даруша Темного Лорда, Уроса, обрела истинную форму. Это Сагр? Недоуменно протянул хран, и я распахнула глаза. Урус превратился в огненного Сагра с зачатками ума вместо того, чтобы стать полноценным демоном с невероятной силой. Нашел чему удивляться. Урус-идиот выбрал самую крупную форму из всех имеющихся и доволен. Ответил сатаада от Ада, и потер плечо. Правда, и Сагр у него очень даже силен. Между тем монстр, который выглядел как человек и двигался как человек, продолжил хвалиться. Могу исчезать. и он действительно исчез, а чей-то магический сгусток энергии прошел мимо. Могу взламывать порталы. Он вновь объявился, миг спустя провалился вниз, и второй черный сгусток заряд прилетел прямо в меня. Я дернулась в сторону, вжалась Бузю, совсем забыв, что слепок нереален и отражает лишь происходящее где-то далеко. И там, далеко, ни один из десятков магических зарядов не задел чудовище по имени Даруш Темный. Они улетели в стены, принося новые разрушения. Мне подвластно пространство, оно рассекается не хуже масла. Не зная кого он начал душить на расстоянии, но скрюченные пальцы убийцы явно сломали несчастному шею. Могу двигать предметы. Безвольное тело пролетело над его головой, упало на лестничный пролет. А там уже лежал кто-то из кровопийц, его крыло свисало со ступеней. Я посетил свой любимый клуб, урос поправил тонкий браслет завсегда тая на запястье. Теперь ясно, где он задержался на сутки. Жаль, после радости, грязных, кровавых забав он обо мне не забыл. Знаешь, впечатления уже не те, протянул с сожалением. Непозволительно кисло и скучно. Никто не пытался сбежать или дать отпор, никто не обещал убить. тихоне молчали, тряслись от страха, брезгливо поморщился и осклабился во весь рот. Я давно понял, ты лучше всех, Торик Эл. Равных твоей силе духа нет. Я восхищался тобой, позволял вкусить свободу в короткие перерывы между нашими воссоединениями. Я женился на тебе, хотел завести детей. Вновь ощутил себя хорошим образцом для селекции, гарантирующим будущим крепкие всходы. Вслед за дурнотой меня омыло внутренним холодом, не хуже реального внешнего. Мог ли изуверно пугать сильнее? Оказывается, мог. Я рисовал наше общее будущее, мечтательно произнес он и поджал губы. А ты, дрянь, меня подвела Вот скажи, кто это? И почему на нем твой запах?» Движением пальцев он притянул к себе огромного оборотня, ухватил за шею, поднял на уровень своего лица. «Азд!» У вожака клана пещерных волков была рассечена грудина. Правый глаз заплыл и не открывался, а задние лапы были явно перебиты. «Он меня всего лишь поцеловал!» «В лоб! На удачу!» — в панике пролепетала я. «Удача ему не пригодилось Циничная улыбка растянула губы поганого тарица. Если не хочешь отзываться, маленькая дрянь, приходи попрощаться с ним». Магический слепок рассыпался искрами. Магический полог над кухней тут же восстановился, скрыл нас от непогоды. Огонь печи вновь затрещал, а я осталась стоять, не зная, что делать и куда бежать. Нужно их спасать из этих переговоров. «Теперь идешь?» — Сата Ада протянул мне руку. Лучше поспешить, пока он не овладел всеми способностями в полной мере. «Подождите», — мешал Сахран, — «я своих должников подниму». «Ты и сдохнешь, пока они соберут свои кости из пыли и спустятся с гор!» — хмыкнул сгорбленный старик, словно они с горным друзья. «А может, они и стали друзьями за эти годы?» «Не издохну. Тут они все. Кучками лежат у ворот после встречи с прошлым Сагром. А если урас перехватит над ними власть?» Вопросили у демона, и тот не смог сразу ответить. «Как я и думал. Отбой, горный, во избежание твоей смерти ты остаешься сторожить логово!» Мне не дали переодеться, попрощаться с торопом и детьми, мне даже подумать не дали, что я могу противопоставить бывшему муженьку. Просто выдернули из пространства логово и перенесли в серое непонятное марево, в котором звуки получили музыкальную дрожь, цвета — странную ядовитую яркость. Тело приобрело невероятную легкость, а мысли — ясность. Слушай внимательно, тебе нужно отвлечь Уруса на себя. В это время крылатые откроют короб, мы с Инвага ударим разом. Урос упадет внутрь короба, затем ты запечатаешь его кольцом. Все. Все, изумилась я без хитростности маневра. Вы собираетесь схватить его как зверя и через реликвию рода Дори превратить в ювелирное изделие? Ты против? Ехидно спросили у меня. Я думаю, он умнее зверя, он убивает вас по одному. Он тоже много думает о себе, отмахнулся с от с видом знатока. А кровопийцы оборотней я потом подлатаю. Его слова обнадежили, но не успокоили совсем. Серая Марева медленные стайла мы оказались в музыкальной комнате на втором этаже усадьбы. Здесь было умиротворенно, уютно, как и прежде пахло ванилью и немного огнем. От комнаты до холла было не менее 60 шагов и лестница, но даже отсюда я услышал ликующий голос Уроса. «Явилась маленькая дрянь!» Прогремел удар в стену, от которого пол и потолок музыкальной комнаты пошли трещинами. Отделка облетела не хуже осенних листьев. Задребезжали, зазвенели струны инструментов тревожно и протяжно. Корючий холод скользнул по моим лопаткам, сосредоточился на шее и груди, рождая дрожь и тяжелое чувство опасности. Со следующим ударом вниз осыпалась уже каменная кладка стены, что отделяла нас от малых гостин. Сата Ада изумленно скинул кустистые брови, последовательно потер опухшую скулу плечо и ребра. Да — добыть не может. — У него на тебя чуйка, — восхитился всесильный старик. А я надеялся на внезапность, — сказал он, и как несущественная мелочь, пустышка, отброшенный с ноги сапог, улетел в стену, где во фреске отчетливо отпечаталось его сухое, как палка тела. — О, святая Иллирия, у меня другое имя, — прогрепел сад Аада, прежде чем рухнуть на пол и потерять связь с сознанием или нашим бренным миром. Я сделала к нему шаг, другой, успела увидеть, сколь белой стала его кожа. Умер? Неужели умер? Иди сюда. Короткий приказ, звучащий будто бы из каждого угла. Следом, без хлопков и щелчков, меня приподняло над полом и по воздуху потянуло в дыру, сквозь три пробитые ударами комнаты. Мимо двух вампиров, что отпаивали избитого азда, мимо лежащего на лестнице Гилта, успевшего мне подмигнуть, Мимо неизвестного мужика, венчавшего люстру, мимо клыкастого клептомана Мальца, который в полуживом состоянии пытался сковырнуть жемчужины из дверного портала, меня вынесло в середину разрушенного до основания холла, где среди обломков и осколков в темноте, освещаемой только их телами, насмерть бились двое. Уруса узнала по шипам и лавовому телу, инвага по рогам, которые видела лишь один раз после боя с прошлым Сагром. Недодемон доре был прекрасен. Огромный, горячий, как факел, стремительный и скользящий. Расходуя свои силы на схватку, он давно получил каменные трещины на руках и ногах, в которых, как у храна, поблескивала лава и вспыхивали огоньки. Завораживающее зрелище, вызывающее гордость. Он теснил уруса, нанося ему мощные удары, не замечая ни шипов, ни клыков. Невероятный, восхитительный и по бумагам уже пять лет, как мой. Я вздохнула. Мой мирный воин поднял взгляд, пропустил удар, затем потечку от хвоста, апперкот. А следующее мгновение мой недодемон с грохотом снес лисущую колонну и затих у основания полуразрушенной лестницы. «Инва!» Не крик, только сдавленный ужасом шепот. И вдруг ощущение чужого присутствия за спиной. Урост подкрался. Что бы его. Волосы стали дыбом. Я приготовилась биться до последнего вздоха. Следуя за моим настроем, ярко засияло кольцо, но тут хорошо знакомый голос произнес. Торика, я жив, здоров. Относительно. Прикосновение чуть шершавых подушечек пальцев к открытой шее, следом нежная ласка. Вампира мальца видела? Надеюсь, видела. У нас тут половина симулянты, вторая половина всего лишь спят. Решил невидимый супруг смягчить неприглядную реальность. Займи его чем-нибудь, и мы с Сато ударим. Занять? Чем даруше темного можно занять, если единственное его развлечение – причинение боли? И так ты здесь. Чудовище оскалилось, приветственно раскинуло лапы и обернулось тарицем, от одной улыбки которого мне стало не по себе. Уж лучше бы он оставался сагром, стоящим на двух задних лапах. Все так же строга и мила в своей строгости. Сделал сомнительный комплимент Урос. Он движением руки заставил меня подлететь ближе, обошел по кругу. Теперь даже не знаю, кто из них двоих использовал мою персону как отвлекающий маневр. Инвага или все-таки этот урод? Ты изменилась. Он ухватил меня за подбородок, повернул к единственному источнику света горящим конструкциям крыши, которая частично обвалилась и догорала внизу. Спасибо. С поцелуями не полез, иначе бы меня вывернул на его идеальный сидящий темный костюм, дурацкий платок в кармане и рубашку с кружевным жабо. Оделся, как на великий праздник, сволочь. — Постарело, — продолжил он осмотр ценного имущества. — Морщин немного, это радует. Но твоя излишняя привязанность к роду Дори меня бесит. Протянул многозначительно, словно его мнение могло меня задеть. Задеть не задело, но насторожило. Я покосилась в сторону лестницы, где симулирующим бездыханность должен был лежать Инвага. Там действительно кто-то лежал, но мало похоже на моего супруга. Мелко мыслишь. «Я говорил о брачной руне и реликвии рода Дори», — сказал Урос, безраздельно завладев моим вниманием. «Избавить меня от обоих артефактов можно лишь посредством смерти. Неужели он решил сделать из меня возвращенца?» Ответ пришел незамедлительно. «На первый взгляд, ты неуязвима. Тебя нельзя отравить, сразить болезнью, болтом из арбалета, огнем или кинжалом. Но могу заверить, спасение есть». Я бы не назвала это спасением, однако спорить не стала. Мне вообще было не до споров. Голос от чего-то пропал или от кого-то. Мщу за шрам на моем лице. Он не сходит. Подтверждая мои мысли, улыбнулся урод, пригладил волосы на висках и продолжил светскую беседу, словно не о моем убийстве говорил. Что ты знаешь о человеческом сердце? Что оно у меня сейчас выпрыгнет от нехорошего предчувствия? Злат, реагируя на мое замешательство, продолжил гореть, ожидая приказа. Но как приказать? Вслед за голосом у меня пропала возможность двигаться, а дышать становилось все труднее и труднее. Оставалось только молиться, знать бы еще кому. А да здесь и он избит. Кудис явно пьет, а святая Иллирия злится. — Вас, обладателей великой реликвии, можно убить так, что сердце разорвется в клочья без видимых на то причин. Протянул Даруш темный. Теперь уже, зарываясь рукой в мою растрепанную прическу, вторую он опустил на мое бедро и жестко сдавил, до слез, до стона, который не сорвался с онемевшей губ. Нужно только создать условия для накала. Оживить глубинный старый страх или выявить новый. Я смотрела в лицо этой мрази, дышала, стараясь не чистить и не скатываться в панику. Попутно убеждала себя, что темный угол, выступающий из-под лестницы, и есть тот самый короб. Что в свете огня на зеркальных осколках мелькнула костлявая рука Сатаада, дающая тайный знак, что серые пятна на потолке не хаотично мельтешат, а движутся в нашу с Уросом сторону. Быстрее мысленно подстегивала я свои видения, потому что лицо монстра неумолимо приближалось к моему. Ты не реагируешь, как прежде, с досадой заметил Урус у самых моих губ. Забыл, идиот, что сам жертву поползновения обездвижил. «Придется искать новый рычаг». Он отпустил меня, вскинул руки и сжал их кулаки. И я начала падать, проваливаться вниз в непроглядную мглу, раскрывшую зев подо мной. А пространство вокруг смялось не хуже бумаги, дрогнуло, загорелось огнями и распрямилось, сорвав со стен остатки скульптуры, осколки зеркал, люстры, вампиров с измятыми крыльями и скулящих двуликих. Короб и разбитая мебель превратились в тлен. Это был провал плана. рассчитанного на крошечный мост Сагра. Абсолютный провал. Я увидела, как две фигуры сорвались к нам, как демонстративно ленивым щелчком пальцев. Урос перехватил их магические разряды и уничтожил. Не учел только кулака, который Дори с радостью печатал в его холеное лицо. Это и стало прекрасным отвлекающим маневром. Зев закрылся. Мое падение и неподвижность и стаяли. Голос вернулся, и я упал на пол. и тут же откатилась от хвоста обернувшегося монстром Уроса. «Тора, беги!» — приказал Энвага. «Останься!» — потребовал Урос, и меня вновь обездвижило. Со всей отчетливостью стало ясно, что своими силами нам его не уничтожить. Нужно что-то большее. Что-то такое, чего боялся демон Горный. Хран боялся бога Адо. Но бог себя уже проявил. Хран боялся своего деда. И прапрадеда Троюродного, но они далеко, и это скорее боязнь осуждения. Хран боялся холода, но дерущиеся уже вывалились на улицу под истошный женский крик и продолжили уничтожать собственность рода Дори. И все же должен быть какой-то выход. Лазейка, позволяющая Уроса обойти. Ведь у него не вся сила демона горного, только часть. Взгляд уперся в сияющее кольцо. Возникшая идея показалась конщунственно простой и в то же время дельной. Злата боялись все, кто был знаком со златогривым Хай и его способностями. злад сожри Сагра!» — попросила я, вновь теряя голос и способный свободно дышать. «Только не здесь!» — прошептал из последних сил. Выбравшийся из кольца мелкий ящер долго и возмущенно смотрел на меня. Потом фыркнул, превратился в золотинку и без промедления утащил крушащегося Сагра в подземные чертоги. Он сделал это настолько легко и незаметно, что Инвага еще двадцать бесценных секунд ожидал нападения от невидимого Уроса, и только потом вернулся в холл, чтобы освободить от пут меня. Они поддавались туго, возможно, потому, что Инвага был бессил, а может и потому, что я от души почти потерял сознание. «Понятия не имею, как тебе это удалось, дорогая, но я хочу знать, куда ты делал своего бывшего?» — вопросил он, едва первый спасительный глоток воздуха прорвался в мои легки. «А я думала, ты захочешь меня поцеловать?» — ответила, отдышавшись и откашлявшись. «Целовать тебя я хочу всегда». Но вначале должен убедиться, что это безопасно. Широко улыбнулся он, быстро чмокнув меня в уголок губ. «Итак? Урис вернется?» «Не знаю, я попросила злато его сожрать. Так что вам виднее, вернется он или нет. Наверное, это было самое жестокое, неправильное и недалекое использование зверя из реликвии. Иначе с чего бы Энвага дрогнул?» Медленно отстранился от меня и с беспокойством заглянул в глаза. «Ты действительно скормила его?» «Да, а что, это запрещено?» Тонкий золотой луч пробился сквозь пол и, пугая меня до разрыва сердца, прорезал остатки мозаики вокруг моих ног.